Он наклонил голову. Каким же это образом? Нужно просто соблюдать несколько заповедей. Сообразительность, своевременность, верность долгу. «Это не все», — подумал рок «Проблема лежит гораздо глубже». «Разве ты не проявляешь все три похвальнейших качества?» Перед ее мысленным взором вновь встали страшные картины. Смерть, кровь и собственная беспомощность. Но тем не менее они мертвы. Беспомощность была горька на вкус. Наверняка был какой-то способ этому помешать. Чтобы не дать совершиться убийству, пришлось бы влезть в мозги убийцы, начать думать, как он. Кто бы такой выдержал? «Я бы выдержала!» – крикнула Ева. И это было чистой правдой. Она выдержала бы все, что угодно, только не такое сокрушительное поражение. Служить и защищать. Это не просто девиз полиции, не пустая фраза, это клятва. Если ты не можешь исполнить клятву, то превращаешься в пустое место. А я их не защитила, никого не уберегла. Служить им я могу только после того, как они лишились жизни. Черт, если бы ты видел эту девочку. Он буквально разодрал ее на куски, а я не поспела вовремя. Должна была. но не поспела. Ева всхлипнула и сама торопела от своей нездержанности. Зажав рукой рот, она бессиленно опустилась на диван. Боже! Только и могла она пролепетать. Боже, Боже! Рорк сел рядом. Поминуясь инстинкту, он не стал прижимать ее к себе, а только положил ей руки на плечи. Если не можешь или не хочешь говорить со мной, — Это твое право. Но с кем-то ты должна поговорить. Ты же знаешь. — Сама справлюсь. Я... Рорк внезапно так сильно ее тряхнул, что она поперхнулась и ничего больше не смогла сказать. — Да? Но какой ценой? Неужели ты нарушишь еще одну клятву, если облегчишь душу? — Расслабься хотя бы на минуту. — Не знаю. Ева вдруг поняла, что боится. Ей казалось, что она расстанется со своим значком, с оружием, с самой жизнью, если отпустит на свободу мысли и чувства. «Но ведь это же глупо», — сказала она себе и медленно произнесла. «Та девочка все время у меня перед глазами. Стоит мне закрыть их или расслабиться, не то что на минуту, на долю секунды, как обязательно появляется она? Расскажи». Ева встала, взяла свой бокал и вернулась на диван. Жадный глоток смочил пересохшее горло и немного успокоил нервы. Она предостерегала себя, что усталость изматывает и делает уязвимой, но не рассказать уже не могла. Вызов поступил, когда я была в полуквартале от того места. Я как раз только что расправилась с очередным делом, а диспетчер обращался к ближайшей машине. Бытовое насилие – это всегда страшная возня, но я оказалась совсем рядом. Я приняла вызов. Меня встретили соседи. Они выскочили на улицу и говорили все одновременно. Она снова переживала ту кошмарную сцену в мельчайших подробностях. А потом появилась женщина в ночной рубашке и вся в слезах. На лице следы побоев, на руке рана. Соседка пыталась ее перевязать, но кровотечение было такое сильное, что я велела вызвать скорую. Женщина твердила – Она у него. Он схватил мою малышку. Ева сделала еще один глоток. Женщина схватила меня за руку, пачкая своей кровью. Кричала, рыдала. Требовала, чтобы я его остановила. Спасла ее ребенка. Наверное, мне следовало вызвать подмогу. Но время было дорого. Я побежала вверх по лестнице. С третьего этажа, где он заперся, доносились его вопли. Он был совершенно безумен. Мне показалось, что я слышу детский крик, но, возможно, это была галлюцинация. Перед дверью я вела себя, как полагается. Соседи сказали, как его зовут, и я обращалась по имени к нему и к ребенку. Когда обращаешься по имени, получается более задушевно, человек может опомниться. Я назвала себя и предупредила, что сейчас войду, но он, знай себе, бесновался. Я слышала звон и треск, а голос ребенка больше не слышала. Наверное, уже тогда я все поняла. Уже взламывая дверь, я знала, что он искромсал ее кухонным ножом. Ева трясущимися руками поднесла к губам бокал. И я видела море крови, такой маленький ребенок и столько крови, на полу, на стене, на нем самом, кровь еще стекала с его ножа. Девочка лежала лицом ко мне. Личико маленькая глаза голубые, огромные, как у куклы. Она помолчала, поставила бокал. Он был совершенно вне себя, и мое появление его не отрезвило. Он наступал на меня, весь в крови, с окровавленным ножом. Я взглянула ему в глаза и прикончила его. А уже на следующий день ты занялась расследованием нового убийства, спокойно заключил урок. Тестирование просто отложено. Я пройду его через два-три дня. Она повела плечами. Психиатры подумают, что меня терзает сам факт, что я его убила. Я смогу им внушить эту мысль. Но дело не в этом. Я должна была его убить. Меня не это изводит. Глядя Рорку прямо в глаза, Ева поняла, что сможет сказать ему то, в чем не осмеливалась сознаться даже себе самой. Мне хотелось его прикончить. Больше того, я испытывала потребность сделать это. Глядя, как он испускает дух, я думала, он не сможет больше убивать детей. Я была рада, что именно я положила этому конец. И ты считаешь, что это дурно? Я знаю, что это недопустимо. Когда полицейский начинает испытывать удовольствие от смерти, любой смерти, Даже если речь идет о серийном убийце-маньяке, значит, он переступил запретную черту. Рорк наклонился к ней. Их лица почти соприкоснулись. Как звали девочку? Мэнди. Она опять задохнулась, но вовремя взяла себя в руки. Ей было три года. Ты бы также не находил себе места, даже если бы прикончила его до того, как он ее зарезал. Ева открыла и снова закрыла рот. Немного помолчала. «Наверное, я этого так и не узнаю». «Правильно», – он накрыл ладонью ее руку. «Знаешь, я всю жизнь недолюбливал полицию по разным причинам. Очень странно, что теперь, при столь нестандартных обстоятельствах, я встретил полицейского, которому испытываю не только уважение, но даже влечение. Ева подняла глаза, хмурясь, но не выдергивая руку. «Необычный комплимент. Наши отношения тоже не назовешь обычными. А сейчас тебе необходим сон». Он встал и покосился на еду, в которой она почти не притронулась. «Когда проснется аппетит, ты сможешь все это разогреть». «Спасибо. Только в следующий раз подожди, пока я вернусь домой, а потом входи». Буду тебе очень благодарна. Уже прогресс. Ты сама говоришь о следующем разе. Чуть улыбаясь, он снова взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Ну, до следующего раза. Глядя ему вслед, Ева сама не могла понять, что испытывает. Недовольство, испуг, смущение. Она потерла костяшки пальцев от джинсы и поплелась в спальню. Раздевшись, Она бросила одежду на пол, залезла в постель, закрыла глаза и приказала себе спи. Засыпая, Ява вспомнила, что Рорк так и не ответил, ему звонил и что сумел выяснить.